Сверчки. Один. Приветствую. Наступил сентябрь, и все переменилось. Ветер обдаёт холодом, точно пронёсся над студёной озерной гладью. Голоса цикад стали заметно пронзительнее. «Я не поэт. В отличие от тебя, наступление осени не внушает мне особо мрачных мыслей». Но вчера вечером одна молодая ассистентка, стоя под окном на берегу пруда, взглянув на меня и улыбнувшись, сказала... «Передай хвощу, сверчки звенят». От ее слов у меня перехватило дыхание. Я вдруг ощутил, как глубоко суровая осень проникла в души людей. Эта ассистентка давно уже, как я заметил, неравнодушна к моему соседу по палате Нисиваки, хвощу. «Хвоща здесь нет. Он только что ушел в канцелярию», — ответил я. И она сразу пришла в дурное настроение. Даже речь её стала грубоватой. «Вот как? Нет, да и ладно». «Ты, воробей, небось, сверчков ненавидишь?» Она так неожиданно перешла в контратаку, что я, растерявшись, торопел. «В этой молодой ассистентке есть многое, чего я не понимаю, поэтому давно уже с особым вниманием слежу за ней. Ее прозвище — Мабо». «Мабо» — первый слог имени «ма» с уменьшительно ласкательным суффиксом. «Кстати, расскажу и о прозвищах других ассистенток». В прошлом письме я упомянул, что ассистентки отличаются зоркостью и дают мужчинам язвительные прозвища. Но и воспитанники стараются не отстать от них, и всех ассистенток наградили прозвищами, так что, пожалуй, можно сказать «обе партии квит». Однако прозвища, придуманные воспитанниками из-за, если можно так выразиться, сочувствия к женскому полу, по большей части ласковые. Миура, Масако, поэтому Мабо, никакого подвоха. Таканака Сидзуко, госпожа Бамбук. Сократили фамилию Датаке, Бамбук. Никакой выдумки. Слишком банально. Ассистентку, носящую очки, хотя она и напоминает золотую рыбку-пучеглазку, называют из вежливости золотой рыбкой. Худую зовут селедкой, которая всегда с печальным лицом Ути-Пути. Прозвище, может, и удачное, но уж очень надуманное. Уродливая ассистентка, которая, несмотря на свою отталкивающую внешность, сделала себе жутчайший перманент, подкрашивает алым цветом веки и злоупотребляет румянами, получила прозвище «Павлин». Ее назвали павлином насмешку, но сама она, кажется, этим прозвищем гордится, мол, такая и есть, я прекрасна, как павлин, и еще больше раздувается от самомнения. Издевка прошла мимо цели. Я бы назвал ее «Небесной феей» ведь наверняка сама она себя считает небесной феей. Кроме того, есть еще лань, цикада, шлюпка, луковица. Все прозвища до нельзя банальной. Только одно прозвище «солнечный удар» кажется мне очень удачным. Лицо этой ассистентки красное, щекастое и чрезвычайно напоминает изображение красного демона. Но для того, чтобы из вежливости не поминать демона, выражение «демон, получивший солнечный удар», сократили до солнечного удара. Идея очень изысканная. Демон, получивший солнечный удар. Так говорят о здоровяке, неожиданно поражённом болезнью. «Солнечный удар!» «В чём дело?» — откликается она невозмутимо. «Так держать!» «Буду стараться!» — отвечает она жизнерадостно. «Обменяться с ней приветствиями дорогого стоит. Но не она одна такая. Все здешние ассистентки, хотя и несколько грубоваты, добрые и милые». 2. Самой большой популярностью среди воспитанников пользуется таканака Сидзука, госпожа Бамбук. Она отнюдь не красавица. Высокого роста, смугловатая, полногрудая, статная девушка. Ей 25-26, юной не назовешь. Но самое примечательное в ней — ее улыбка. Возможно, именно в улыбке секрет популярности госпожи Бамбук. Когда она смеется, ее большие глаза, поднимаясь вверх наружными уголками, становятся узкими, как щелочки, а приоткрытые зубы сияют белизной. От них так и еет прохладой. Крупным девушкам идет одежда медсестры Белый халат. Госпожа Бамбук чрезвычайно работящая, это тоже одна из причин ее популярности. Она умело с умом выполняет свою работу быстро и ловко. Как сказал танцор несвойственно ему манере, Такой сноровистой бабенки во всей Японии не найти. Во время растираний другие ассистентки болтают с воспитанниками, напевают модные песенки. Доброжелатель скажет, что они общительные. И доброжелатель, что работают спустя рукава, и только госпожа Бамбук, когда какой-нибудь воспитанник с ней заговаривает, улыбнувшись, неопределенно кивает головой, продолжая растирать его быстрыми и точными движениями. Растирает она не сильно и не слабо. Искуснее всех прочих выполняет процедуры молча и с улыбкой, не таратория всякой чепухи, не заводя невыносимых светских разговоров. От других ассистенток она держится в стороне. Это холодноватое, одинокое благородство действует на воспитанников завораживающе. Повторюсь, она ужасно популярна. Наш лев объясняет ее характер тем, что матушка у нее должно быть очень благоразумная, надежная женщина. Может быть и так. Она родилась в Осаке, и ее речь сохраняет осакский акцент. Это придает ей в глазах воспитанников особое очарование. Но женщина с роскошным телом с давних пор приводит мне на ум большого морского окуня. И я не могу смотреть на нее без усмешки, которой примешивается жалость. Но в общем я к ней совершенно равнодушен. Роскошным женщинам я предпочитаю миловидных, хотя бы ту же Мабу, маленькую и прелестную. Честное слово, меня больше занимает Мабо. В ней есть что-то загадочное. Мабо, 18. Она бросила недоучивший женский колледж в Токио и вскоре оказалась здесь. Круглое лицо, большие глаза со слегка опущенными внешними уголками, двойные веки и длинные ресницы. Кроме того, глаза у нее всегда широко раскрыты, точно от удивления, из-за чего лоб собирается в морщинки и без того узкий становится еще уже. Смеется она по любому поводу, сверкая золотым зубом. Кажется, она постоянно едва сдерживается от смеха. Вы о чем? спрашивает она, вклиниваясь в чужой разговор, и о чем бы другие ни говорили, вдруг начинает громко смеяться, согнувшись, хлопая себя по животу и захлебываясь от смеха. Нос покатый с горбинкой, тонкая нижняя губа слегка выдается. Не красавица, но необыкновенно прелестна. В работе она особо не усердствует и растирает из рук вон плохо. Но благодаря своей бойкости и обаянию не уступает госпожа Бамбук в популярности. 3. Кстати, какие же все-таки мужчины странные? Женщинам, которые им не слишком нравятся, они не задумываясь, дают насмешливые прозвища. Солнечный удар, ути пути, а для привлекательных женщин не могут изобрести ничего, кроме самых примитивных. Госпожа Бамбук, Мабо. Эх! Что-то я все о женщинах да о женщинах. Но почему-то сегодня ни о чем другом писать не хочется. Вчера мне ударили в голову дивные слова Мабо. передай хвощу, сверчки звенят, и, наверное, я все еще под хмельком. Хотя она и хохотушка, не удивлюсь, если в душе Маба стократ печальнее всех своих товарок. Недаром же говорят, кто часто смеется, часто плачет. Не знаю от чего, но как только завожу речь о Мабо, мне становится почему-то не по себе. Может быть, потому, что Маба явно испытывает нежные чувства к и хвощу? Я пишу это письмо торопливо, быстро покончив с обедом, но из соседней палаты, белый лебедь, доносится гогот, и в нем ясно различим пронзительный звонкий смех Маба. Что их так развеселило? Отвратительно! Какой идиотский смех! Что на меня сегодня нашло? Собирался о многом написать, но не могу сосредоточиться из-за смеха у соседей. Надо передохнуть. Шум в соседней палате немного утих, поэтому продолжу свой рассказ. Так о чем бишь я? Ах да, это маба, мне непонятно. Нет, мне не в чем особо ее упрекнуть. В 18 лет все девушки такие. Хороший она человек или плохой? Не знаю. Ее характер для меня совершенно непроницаем. При каждой встрече с ней я похож на Сугиту Гемпаку, который впервые открыл европейскую книгу с горизонтальными строчками и готов повторить вслед за ним, подобно кораблю, вышедшему в океан без руля, безбрежности, нет опоры, и остается только удивляться и теряться в догадках. Это, конечно, преувеличение, но, как и он, я перед ней теряюсь, это факт. Нет, это невыносимо. Только что я опять из-за ее смеха прервал письмо, бросил ручку и повалился на кровать, но не мог успокоиться и не в силах дольше терпеть, гневно возвал к соседу Мацу Дзаймону. Какая же маба шумная! Мацу Дзаймон, спокойно сидевший на кровати, со скрещенными ногами, ковыряя в зубах зубочисткой, согласно кивнул, тщательно вытер пот с носа и сказал: Мать у нее дурная! Всегда во всем виновата мать! И все же можно и в самом деле предположить, что ее растила мачеха с дурным характером. То она шумно веселится, то вдруг на нее нападает тоска. Ну и ну. Нынче я явно неравнодушен к маба. Передай хвощу, сверчки звенят. С того момента, как она это сказала, со мной происходит что-то странное. Какая все таки несносная девчонка. 7 сентября.